Чёрная стрелка проходит циферблат. Ну, вы, граждане, наверное, поняли, что после беседы с совчиком на заснеженной скамейке стадиона Пионера как-то незаметно прошёл месяц, и на дворе сейчас стоит середина января 78-го года. Докладываю, значит, об изменениях за этот период, произошедших в личной и общественной жизни, да. Сначала о личном. «С обновлённой, так сказать, Анютой Ивановной у нас всё замечательно». «Ну как замечательно?» «Было там кое-что, о чём вспоминать не хочется, но притёрлись мы понемногу друг к другу, как шестерёнки в часовом механизме. Скандалы она устраивает только когда я прошу. Сильно прошу. Очень мне понравился её спектакль с бегудями и мокрой тряпкой. А так-то всё тихо, спокойно, безмятежно». Еду по очереди готовим, мне ее рецепты корейской кухни нравятся, а ей мои интернациональные. Взаимопроникновение культур, так сказать, происходит. Игоревич сдержал слово и разрулил квартирный вопрос в весьма сжатые сроки. Еще до конца декабря нам отошли все остальные комнаты в квартире. Анюта долго ходила по ним, задумчиво глядя в потолок и их запыленные углы. В конце концов сказала свое сакраментальное «Я не верю, что это все мое». Ну, наше то есть. Я ответил в том смысле, что верю-не верю, играть перестаем и начинаем обустраиваться. Мебель там типа какую купить, обои переклеить, люстры перевесить. Давай садись и составляй планчик-конспектик будущих работ. Села и составила. Потом жизнь воплощала. но ну, кроме поклейки обоев и развешивания люстр – Это уж я на себя взял. Получилось даже и неплохо. Хотели на новоселье какое-нибудь забуацать, но так и не сложилось. Бывшая комната Усиковых стала у нас, значит, гостиной. Ту, где дядя Фёдор жил, определили под будущую детскую. Ну а исторически моя комната так и осталась спальней. Старый диван я выкинул, поставил современный раскладывающийся. Копеечку мою жёлтенькую перебрали по винтику, в обкомовском гараже неделю примерно это заняло а в этот промежуток мы гордо рассекали по зимнему городу горькому на черной при черной двадцать четвертой волге тридцать первую еще не начали делать а двадцать первая которая с оленем на капоте у них была только одна и белая так что через неделю сделали обратную пересадку я долго ходил вокруг обновленного девайса открыв рот Всё там заменили, что можно. Что нельзя, тоже поменяли. Мощность движка теперь вместо стандартных 64 лошадей стала 115. Заводиться она стала с полоборота в любую погоду. Да. И приёмник новый поставили. ГДРовский, с кассетником. Можно теперь Бонни М саббой слушать, без отрыва от производства. От руления, в смысле. И сиденья кожей обтянули. Натуральный, честное пионерское, светло-коричневого цвета. Ремни безопасности добавили, их же в 70-е почти нигде не ставили, и подголовники на передние сиденья. Анюте тоже все понравилось, так что расставание с номенклатурной «Волгой» прошло безболезненно. НПО Политех, поскрипывая на ухабах и покачиваясь на поворотах, потихоньку начал набирать крейсерскую скорость. Сколько крови у меня выпил строительный бригадир, сложно подсчитать. Но пару-тройку литров точно. Но в конце концов нашли мы с ним общий язык. Пришлось, правда, дополнительно обошлять кэшем и натуральными товарами. Но к концу декабря помещения были полностью готовы к приему персонала, чем персонал сразу и воспользовался. Переехало туда 14 сотрудников, включая меня с Анютой, и Борюсика Немцова с Аней Русаковым тоже. И примкнувший к нам Вовчик, конечно же, тоже был. На Новый год съездили мы с саней в Домбай. Новогодних каникул уже в те времена не было, так что все получилось весьма сжато. Сто лет не стоял на горных лыжах, но когда защелкнул крепление, сразу все само собой вспомнилось. Пролетел к подножью Югославки со свистом, раскидывая по сторонам тонны снега. У Анюты более-менее приличный спуск получился. Примерно на восьмой раз. Все, короче, прошло на ура. Ну, не считая поломок подъемника. Пару раз были вынужденные простои, которые мы проводили в местном кафе. Дважды меня вызывали в Москву. Отчитывался о проделанной работе на Старой площади. Второй раз не выдержал и наорал на куратора, который Вилорович. В том смысле наорал, что чем чаще меня дергать будут, тем меньше у меня времени останется на выполнение ответственного партийного поручения. Так что, может, лучше по телефонным проводам общаться? Велорыч удивленно поморгал и ничего на это не ответил. Но итогом моего второго визита стала установка вертушки в моем кабинете. Черненькая она оказалась, с гербом СССР. Правда, не АТС-1, как я ожидал, а таки двойка. Но всё равно круто, чего уж там. После этого дёргать в центр меня перестали. Зато уж по вертушке наговорился с разными людьми по полной программе. Да и во второе моё посещение столицы заехал на Мосфильм. Вилорыч сказал, что там непонятки какие-то вылезли. Так что ты уж сгоняй, разберись. Начал разбираться, чё. Всё оказалось не просто, а чрезвычайно просто. Олежек Видов. Решил остаться в Югославии и не возвращаться на историческую родину. Анечка, естественно, тоже такое же заявление настрочила. Так что теперь главные актеры в фильме про роковую шпионку Аннет подвисли в воздухе. Как, впрочем, и сам целиком весь фильм. Завис он, как космонавт посреди орбитальной станции. И еще намекнули, что в связи с потеплением советско-китайских отношений есть мнение перенести действие первой части фильма в одну из восточных стран, а вторую часть снимать в Китайской Народной Республике. Ответил, что надо подумать, че. Про себя отметил, что может это даже к лучшему. В восточной же версии очень легко будет задействовать новую Анюту. И про Инну надо бы не забыть, она тоже пригодилась бы. Про мобильник я еще ничего не сказал. А сказать стоило бы. Работы по нему ведутся в режиме 24 на 7, без выходных. В черне определили два конкурирующих варианта. Первый аналоговый типа AMPC, второй псевдоцифровой DAMPC. Моим волевым решением оставили за скобками. Сразу приступили к до более знакомому всему миру GSM-у. Аналог был хорош тем, что много базовых станций не требовал. Прекрасно обходился одной вышкой на город. Ну, две-три, если город этот Москва. Но там вылезали многочисленные замуты с шифрованием и разделением каналов. Но на первое время, видимо, придется его развивать. К первому апреля ничего другого мы просто не успеем. Боря Немцов включился в работу сразу, из с головой. «Все-таки хорошего специалиста я подобрал». На него заодно свалил и всю хозяйственную текучку. Он как-то сразу с головой в эти дела въехал, и разруливать узкие места у него получалось на уровне, близком к оптимуму. А если уж совсем все плохо будет, на этот случай у меня был секретный планчик «Б». Свою трубку, которую я сварганил еще к первому визиту в столицу, я потихоньку модернизировал до уровня 64-го абонента. Дальность увеличилась до 3 километров. В пределах, например, Московского Кремля все бы работало со свистом. Но это, конечно, на самый крайний случай, что подсчитаться. А так-то хотя бы AMPC надо допиливать. Прочие же мои нововведения продвигались по принципу «постольку-поскольку». Для персоналки сделали вот с магнитофона, написали десяток полезных программ и игрушек, подключили стандартный дисплей. Два дисплея. Один — алфавитно-цифровой, второй — графический. Аня за неимением пока пиаровской работы занялась организацией НПОшного ансамбля на пару с Вовчиком. Слил им пяток модных песенок из 80 -х. Пусть аранжируют и доводят. А еще показал в общих чертах особенности танца брейк-данс. Глаза у них у обоих загорелись желтыми огнями. Сейчас они пытаются выстроить некую концертную программу в этом стиле. Ай, хорошо. Михаил Сергеевич за этот период выступил с пространными речами аж два раза. В Ленинграде и в своем исторически родном Ставрополе. Среди прочих были произнесены слова «перестройка» и «гласность». Без ускорения пока обошлось. А также в одном предложении о непримиримой борьбе с алкоголизмом Было подстыковано слово «табакокурение», что мне в общем и целом понравилось. Оказывается, генсек умеет слушать и воспринимать аргумент это хотя кто бы мог подумать. А вчера вот в понедельник ко мне в кабинет завалился ГБшный ястреб Виктор Сергеевич и сразу же, без лишних слов, воткнул в розетку некое устройство. «Ну, во-первых, здравствуйте», — сказал ему я. — А во-вторых, что это за штуковина и зачем она здесь? — Угадай, — ответил он, закуривая Ту-104. — Курили у нас все, невзирая на намечающуюся антиникотиновую компанию. — С двух раз. — Антипрослушка, что ли? — сходу ляпнул я. — С первого раза угадал. — Теперь ты, конечно, спросишь, почему я ее сюда воткнул. — Ну, ясно дело спрошу. — Почему вы ее сюда воткнули-то? — А вот поэтому. И он выложил мне под нос грязненькую коробочку серого цвета, вдвое меньше спичечного коробка, из которой торчали проводочки. — Это у тебя за батареей вчера нашли. Микрофон с передающим устройством, дальность с километр примерно. Я покрутил в руках коробочку, приоткрыл крышку. Она на одном винтике была, внутри были микросхемы с английскими буковками. Очень интересно. — сказал, наконец, я. — На кого думаете? — С тобой хотел сначала проконсультироваться. Кто заходил в твой кабинет за последнюю неделю? — Да вы сами все знаете. Все, кто работает в НПО, заходили хотя бы по разу. Плюс руководящая четверка. Вы, Павлик, Евграфович и Игоревич. У нас на прошлой неделе тут как раз совещание было. Уборщица еще, наверное. — Ладно. Это наша работа, будем искать. И он собрался уходить, но остановился на полдороги. Вспомнил, что еще хотел тебя спросить. Я тут твое дело почитал. И как оно? Какой толщины-то? Вклинился я. Сантиметра три уже, спокойно ответил он. Так вот, там написано, что у тебя вещи и сны бывают, так? Так точно, товарищ майор, случаются? «Не поверю, что за два месяца... А последний раз ты в ноябре про них рассказывал. Тебе ничего нового не приснилось. Давай колись, что ли?» Я вздохнул и начал колоться. В феврале Китай нападет на Вьетнам. Ну, чтобы отомстить за кампучию. Там же китайские креатуры сидели, а вьетнамцы их жестко подвинули. Все будет скоротечно. Китайцы ничего особого не добьются... Но в свете потепления наших с ними отношений, хорошо бы это дело разрулить в зародыше. Неправильно, когда социалистические страны друг с другом воюют. Ясно. Может, скажешь заодно, как это дело разруливать? Обязательно. Но лучше в письменном виде. Завтра-послезавтра отдам. Еще что-то? В конце года в Иране случится исламская революция шах сбежит из страны, вместо него из Парижа приедет такой аятолла Хамейни. В Иране сформируется мусульманская теократия. Интересно, но нас это как-то мало касается. Ошибаетесь. Главным врагом Хамейни назначат американцев, а СССР у него будет враг номер два. Малый сатана, как он образно выразится. Так что в наших интересах не допустить этой революции». «Об этом тоже могу написать поподробнее». «Хорошо. На этом у тебя все?» «Нет, последний пункт. Самый главный. Афганистан. В апреле там тоже революция случится. Оппозиция скинет Дауда и попытается сделать в стране социализм». «Ну, это же, наверное, хорошо». «Опять ошибаетесь. Ничего у Тараки с Амином не получится. Они восстановят против себя большинство афганцев». Самая большая ошибка при этом будет в притеснении мусульманства. Это ж не православие, там свои особенности. В результате нам придется вводить туда свои войска, а против нас за это ведут кучу санкций. И все это выльется в бесконечную гражданскую войну. Так что и афганская революция для нас не очень желательна. На этом все. Сергеич молча посидел с минутку, потом сказал «Напиши, а я пошел». А я сел за стол и продолжил оформлять на ватмане мысль. Точнее, даже две мысли, кои пришли мне в голову вчера ночью после особенно бурного секса с Анютой. Гироскутер и электросамокат. Но особенно углубиться в оформление новинок мне не удалось. Потому что буквально через пять минут в дверь постучали, а потом в нее вошла Ирина. Ага, та самая Ирка Медичка которая была с нами в колхозе и из-за которой я бился на вилах с бравым Антошей, а потом она киданула меня, да, через бедро. «Ба, какие люди!» — громко сказал я. «Чем обязан невыносимым счастьем лицезреть тебя, дорогуша?» «Чё сразу наезжать-то?» — обиженно заявила Ирина, усаживаясь в кресло для посетителей. «Я, может, просто увидеть тебя захотела». «Угу». Четыре месяца не хотела, а теперь, типа, припёрла. Ну ладно, ладно, я действительно рад тебя видеть. И слушаю самым внимательным образом. Как там дядя-то живёт? Как Евгений Саныч не болеет? Как у тебя с Павликом дела? Одета она была совсем даже не в джинсы, а в голубенькое такое платьице, чуть выше колен, обтягивающее нужным образом в нужных местах её действительно феноменальную фигуру. И прическу она, видимо, недавно какую-то сделала. А она ей тоже весьма даже шла. Евгений Саныча давно не видела. Дядя жив-здоров, а с Павликом мы уже месяц как расстались. Я чего пришла-то? — Да, чего? — переспросил я. — Промахнулась я тогда в колхозе-то. Ага. Недооценила тебя, Сергуня. — Угу. Ценничек ты мне низковатый выкатила. Согласен. Зато теперь у меня глаза открылись. Ты именно то, что надо». «Да ты чё?» — потрясённо спросил я. «А для чего или для кого я то, что надо-то?» «Ну, для меня, например. Возьми меня в свою контору. Это ж теперь твоя контора, правильно?» И она обвела руками вокруг. «Не совсем чтоб чисто моя, но я тут типа директор, да». «Ну таки как насчёт моей просьбы, Сергуня?» «А я бы была тебе очень благодарна за это». Я побарабанил пальцами по столу, передвинул чернильницу. «Вот за каким хреном ее сюда поставили, я так и не понял. Но пусть уж стоит, не выбрасывать же». Откинулся на спинку кресла. «Видишь ли, Ирочка?» — осторожно начал я. Твои умения, профессиональные навыки и выбранная профессия вряд ли будут способствовать твоему безболезненному выживанию в нашем коллективе. Да, и Павлик, вообще-то говоря, у нас тоже значится. А два кинутых мужика в непосредственной близости еще более затруднять тебе работу у нас. Я понятно излагаю? «Да, все понятно. Чего уж там?» — с горечью отвечала Ирина. — Жаль, конечно, я бы тебе пригодилась. — но тогда я пошла. — Ага, Зайцан, пока на китайском. Я посмотрел ей след. Все-таки потрясающая у нее фигура, этого не отнимешь. Но надо ж и о деле думать иногда. А через пять минут в дверь опять постучали. День визитов какой-то, — подумалось мне. — Ну, кто еще приперся? Заходи уже, — сказал я двери а припёрся на этот раз председатель колхоза Пугачёв Степан Андреевич собственной персоной. ни Нихренаж себе! Встал, поздоровался за руку, усадил за стол, сказал «Как я рад, как я рад», в душе сомневаясь, не выкатит ли он сейчас предъяву за украденный пульт от маслобойки. «Какими судьбами, дрожащий Степан Андреевич? Что будешь пить? Чай, кофе, какао? Может, сразу самогон? А что, и самогон есть?» Нет, это шутка. Откуда в городе самогон? Но коньяк есть. Пять звездочек. Хороший. Дорожайший председатель согласился на кофе, а следом рассказал, зачем приперся. Оказывается, прибыл он с целью наладить взаимовыгодный товарообмен между, так сказать, городом и, так сказать, селом. Хотел он поставлять продукцию под отчетного ему колхоза на так сказать, потребителям, а не через десяток посреднических контор, как сейчас. «А чего дело-то перспективное?» — подумал я. «Вот кому можно спихнуть мои трубки на 64 абонента». И далее битых полчаса обговаривал детали. Про пульт председатель таки не вспомнил, хотя мою работу по наладке маслобойки таки похвалил. Сказал, что как завелась тогда, так и тарахтела непрерывно, пока семена раписа не закончились. И вообще меня в вонютине очень хорошо вспоминают. «Ну, скоро опять приеду. В следующем сентябре опять что-нибудь починю. Отлично, будем ждать. А насчет прямых поставок я договорчик подготовлю и подскочу где-нибудь очень скоро. Жди». Пугачев на этом откланялся, но день, сука, визитов никак не желал подходить к концу. Следом за ним, вот не успела даже дверь закрыться, зашли оба двое брата Стругацких, У меня аж челюсть отвисла от неожиданности. Оказалось, они тут проездом из творческого отпуска. В нашем зелёном городе неделю отдыхали и сочиняли новое своё произведение. А теперь назад едут. До поезда ещё три часа, так что решили зайти к старому знакомому, наслышанные о его нестандартных экспериментах. Провёл братьев по нашим коридорам, чё. Вот здесь мы в непрерывном режиме создаём устройство мобильной связи, Некоторые даже уже работают. Показать? Ну, как хотите. А это сектор персональных компьютеров. Вон те два, вполне рабочие. Показать, что там есть? Да, это музыкальная программа, можно наиграть мелодию, можно добавить к мелодии разных украшений и весюлек. Это математическая программа, да. А это для разводки печатных плат. Правда, в стадии доработки. А это игрушки разные. Показать? Игрушки братьев заинтересовали, особенно стратегическая цивилизация. Битых полчаса пытались выстроить империю за карфагенцев. Оторвались большой неохотой. Потом я их угощал чаем, кофе в кабинете, и они зорким глазом углядели чертежи на краю моего стола. Что это такое? А, это такое компактное средство передвижения в городах с напряженной дорожной обстановкой, Ну или в таких местах, где на автомобилях передвигаться нельзя. Два варианта. Это вот с продольным расположением колес. Самокат практически. А это с поперечным. Я его назвал гироскутер. С самокатом все просто. Вот сюда аккумулятор ставим. Мощный, кстати, надо. И не очень тяжелый. Здесь электромоторчик с приводом на переднее колесо. Сзади тормоз. А вот со скутером хлопот побольше будет. Там еще датчиков куча потребуется, но да ладно, разберемся. Интересные дела тут у вас творятся, — сказал старший брат. Я бы даже сказал, прорывные. А то, — согласился я, — перед вами, уважаемые писатели, то самое будущее, которое запускает свои щупальца в настоящее. Читал «Гадких лебедей», — немедленно поинтересовался младший. И не один раз, в самиздатовских изданиях, конечно. Такие полуслепые копии с ротатора формата А4, переплетённые в самопальные книжки. Ошибок куча и орфографических, и даже стилистических, но всё равно дух захватывает. Великая книга получилась, да. Братьям, похоже, было очень приятно такое признание, но виду они не подали. Спросил, конечно, ещё про творческие успехи. Они похвастались, что заканчивают псевдобиографическую хромую судьбу. Я предсказал тяжелую судьбу для этой самой судьбы, но, мол, не отчаивайтесь, времена наступают новые, оттепельные, может все и хорошо закончится. Да, и заодно дали бы предварительное согласие на экранизацию пикника. На следующей неделе еду на Мосфильм, заодно могу поспособствовать. Они переглянулись, и старший ответила в том смысле, что предварительное согласие они дают а если бумажки надо будет подписывать, то это только через их агента. Но с их стороны никаких существенных возражений не будет. Ну и ладно. В этот момент в дверь постучала и зашла Анюта. «Извини, я думала ты один», сказала она мне, «И здравствуйте, братьям». «Срочно что-нибудь, Анечка?» спросил я. «Подождет», ответила она и вышла. «Если я не ошибаюсь...» — осторожно заметил Аркадий. — У тебя, Сережа, была какая-то другая, Анюта. — Не ошибаетесь, Аркадий Натаныч. У вас... Когда, кстати, поезд? Они одновременно посмотрели на часы и хором сказали, что да, пора. Давайте я вас, что ли, на вокзал подвезу, а по дороге расскажу душераздирающую историю своей личной жизни, окей? Они согласились, я звякнул по внутреннему Борья что меня час-полтора не будет, и мы быстренько спустились к моей копейке. Свою псевдомобилку в карман, конечно, взял, мало ли что, не помешает. «Чем богат, как говорится?» — сказал я, распахивая двери братьям. «Да ладно прибедняться, отличный агрегат», — ответил младший, усаживаясь на переднее сиденье. «Он поменьше по комплекции был». «У нас и такого пока нет». «Ну так вот», — сказал я, выруливая на Родионова, — «про личную жизнь». «Вы абсолютно правы. Анюта у меня сейчас не та, что была раньше». «А где старая?» — спросите вы. «И я отвечу, что уехала в Социалистическую Федеративную Республику Югославию. Да, в кино там сниматься будет. Нет, не одна, вместе с Олегом Видовым. Да-да, тем самым, который «Москва, любовь моя» и «Всадник без головы». «Пережил как-то». Откуда новая Анюта взялась? А, вырастил в подшефном коллективе. Чё, так быстро замену нашёл? Ну, жизнь такая, останавливаться не даёт. Да, кино, наше, кажется, закрутилось. Надеюсь, вот, что новая Анюта там тоже пригодится. Как вам новый генсекта? Михаил Сергеевич, в принципе, братьев устраивал. Мол, перемены какие-то в стране начались, а то всё болото сплошное было, лягушки квакали. «Вы, наверное, думаете, что вместо болот вдруг сами собой станут молочные реки с кисельными берегами? А не боитесь, что сейчас вместо лягушек крокодилы заквакают?» Осторожно поинтересовался я. Братья этого не боялись, но ну и флак им в руки. Слил им одну креативную идейку в виде бонуса. В Штатах сейчас начало активно раскручиваться такое молодое дарование. Стивен Кинг его зовут. Три, что ли, книжки у него вышли. «Кэрри», «Сияние» и еще какая-то. Почитайте на досуге. У нас их не переводили, естественно, но вы же английский-то прекрасно знаете. Могу спрогнозировать, что такой вот стиль, Стивен Кинговский, будет чрезвычайно популярен в ближайшие десятилетия. И не только в Америке, а и во всем мире. Ну вот, например, кратенькая идея романа. Слушайте. И я быстро пересказал основные сюжетные линии «Под куполом». — Стой, это же очень похоже на «все живое» Саймака, — сказал младший брат. — Ну да, есть сходство, — согласился я. Но у Саймака все упирается в бред насчет цветов пришельцев, а на самом-то деле было бы гораздо интереснее исследовать психологию людей, отрезанных от реального мира. Там очень много подсознательно зловещего вылезет. Братья согласились подумать. А мы тем временем добрались до московского вокзала. Машину можно было припарковать прямо у входа, а не как сейчас, за километр. Я проводил их через центральный зал. По дороге они внимательно рассмотрели фрески на стенах, где были изображены люди и предметы советского быта с одной стороны и героический работник Павлик Власов с товарищами по борьбе с проклятым царизмом с другой. На первую платформу, где уже стоял дневной буревестник. Помахал платочком на прощание и покатил обратно в НПО. А там меня ждало сообщение от охранника на входе, что мне уже добрых полчаса названивают по вертушке и так сильно хотят что-то сообщить, что аж кушать не могут. Добежал до своего кабинета. Там действительно надрывался аппарат АТС-2. Снял трубку. Сказал «слушаю». Это оказался директор Мосфильма Сизов Николай Трофимович, который желал видеть меня у себя в кабинете завтра в девять часов ноль-ноль минут. И чтоб не минутой позже, и Анюту с собой чтоб прихватил. Взял под козырек чё и пошел добывать билеты».